ФМ ФМ Театр ФМ с Марией Богдесаря. Доброе утро, друзья мои. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию запись спектакля Центрального Академического театра Советской Армии «Барабанщица». Пьеса Афанасия Салынского. Спектакль был поставлен в 1957 году режиссером Абрамом Акунчиковым поставлен специально для актрисы Людмилы Фетисовой. Людмиле Михайловне Фетисовой в этом году исполнилось бы 85. Сильный драматический темперамент, смелая и острая характерность, обаяние. Фетисова создала на сцене театра целый ряд образов современниц, молодых девушек и женщин с поэтическим мировосприятием, твердыми жизненными принципами, обаятельных и естественных в проявлении своих чувств. В историю отечественного театра Людмила Михайловна Фетисова вошла Женькой из пьесы Володина «Фабричная девчонка» и Нилой Снежко из пьесы Афанасия Салынского «Барабанщица». Благодаря Фетисовой успех этих спектаклей был оглушительным. Актриса сгущала, укрупняла драматизм своих лучших ролей, увеличивая тем самым их нравственный и художественный масштаб, писал Борис Александрович Львов Анохин. Ее Нила Снежко, как отмечали критики сразу после премьеры, была нежной и циничной, открытой и хитрой, растерянной и решительной. Сегодня мы вспоминаем Людмилу Михайловну. 48 лет назад, случайно, вдруг, неожиданно, Людмила Михайловна Фетисова ушла из жизни в возрасте 37 лет.